Строго говоря, в тюрьме мне было не на что жаловаться. А с точки зрения средней статистической собаки, такого вообще не на что. Но проблема отчасти, а может и полностью в том, что мои потребности давно уже не укладываются в рамки потребностей средней статистической собаки. И назад пути нет, в том числе и для меня. Мне недостаёт человеческих голосов, этого мягкого бормотания и, разумеется, соуса. В этих стенах ни капли соуса нету. Я уже говорил, да? Благодаря человеческим голосам утро здесь лучшее время суток. Обычно надсмотрщики тут дежурят подвы, и я ощущаю особое умиротворение, слушая журчание их голосов, когда они спокойно переговариваются и не вылаивают приказы заключённым, которые тоже отвечают гавкнем, даже если обращаются не к ним. Шляпик, слышал я однажды утром, Жизнь в застенках научила меня сдерживать проявления внезапной радости. Иначе существует риск, что тебя неправильно поймут, поэтому я лишь навострил уши и поднял голову. На меня кольнуло любопытство. Такое, какого я давно уже не чувствовал. Две пары ног перед клеткой. Один знакомый запах. Вернее, много знакомых запахов общего происхождения. Дом. Запах фрут Торкельсен. воспринимался в пансионате Прибрежный как совершенно инородный. А радости и отчаяния принёс столько, сколько это место было не в состоянии вместить. Естественно, я её не забыл. Вовсе нет, но жить с этой тоской было невыносимо, поэтому я пытался задвинуть её в самый дальний угол, проделывая то же самое, что и Фрут Торкильсон после того, как майор, безоружный, ушёл на вечную охоту. Это щенок пришёл. Щенок «Щенок! Родненький! Привет! Привет! Привет!» Я и не ожидал, что так обрадуюсь, увидев его. Однако сейчас, когда клетку открыли, я заскулил всем телом, как дурак, от носа до кончика хвоста. Меня тянуло прыгать и плясать. Я подскуливал во имя мира и свободы. Я подскуливал ради моей старой доброй фруторкельцем, которая осталась там, дома, как любая другая собака. Я быстро забыл обо всем, в чем в эту секунду не нуждался. Поэтому покинул сокамерников, не попрощавшись, не удостоив их даже мыслью. Не следовало попросить щенка забрать с собой всех. У Фру Торкельсен хватит еды и места для каждого. Для Эрлинга, Руффина Расмусона, Поски, Гунды, Пана, Ринга, Лео, Русска, Беулы, Мэри Джейн, Раска — Отличные собаки. Даже румынские дворняги и те отличные собаки. Пускай их миски будут всегда полными, а прогулки долгими. Вообще-то щенок и сам, похоже, мне обрадовался. По-настоящему. Хотел бы я знать, как он меня отыскал и какие связи задействовал, чтобы вытащить меня из этого места. Возможно, я его недооценивал. А может, не знаю. Фрут Оркельсон тоже его недооценивала. Прежде чем рассказать о том, что произошло, когда мы приехали домой, скажу, что в машине меня не тошнило. А щенок, в свою очередь, взбучки мне не устроил. Фрут Оркельсон дома не оказалось. Если уж на то пошло, дом вообще перестал быть домом. Снаружи все было по-старому, но едва я радостно перепрыгнул через порог, как растерянно замер. Мир вокруг был чужой. В фрукторкецам дома не было. Это я понял, лишь слегка потянув носом воздух. Зато дома оказалась сучка. Да и не просто оказалась. Сучка сидела на уродливом белом диване, придвинутом к стене, который утратил тёплый коричневый цвет и загадочным образом тоже побелел. Нет, Естественно, я не понял, о чём толкует эта человеческая женщина, и как ни в чём не бывало направился в гостиную, но тут она опять завопила, причём на этот раз просто оглушительно. Сидеть! Сидеть я отлично умею, и потому довольный собой, я немедленно выполнил команду. Из моих умений это самое немудрёное. Я сел, чёткий, как линия. Но вместо того, чтобы оценить моё послушание и, например, погладить меня по голове, не говоря уж о том, что я вполне заслужил что-нибудь вкусненькое, сучка грубо ухватилась за мой ошейник и в следующую секунду так же грубо вышвырнула меня за порог, который я только что весело перепрыгнул и приземлился на крыльце. А тут ещё нок подоспел. Я же сказала собаку в дом не пускать, объявила сучка, положив начало долгому и бессмысленному обмену мнениями. во время которого уровень шума и агрессии все повышался. Это чокнутое человеческое существо решило перекрыть мне доступ в мой собственный дом. И мне даже и аргументы можно было не выслушивать, а просто посмотреть на то, как вел себя щенок. Альфа-самка привыкла добиваться желаемого. Возможно, в более крупной стае случайных индивидов у щенка бы и получилось утвердиться. Но в собственной маленькой семье шансов у него нет. И ему это известно. Так уж распорядилась природа. Но где ты же ему надо жить? Щёнок попытался меня защитить и на пару дюймов вырос в моих глазах. Отдай его Джаку. Это предложение заставило щенка на минуту умолкнуть, и сучка воспользовалась ситуацией. Твоя мать ведь говорила, что когда она ездила в Копенгаген, шлёпику с Джаком было отлично. И откуда ей это известно? Щенок слегка развел руками и спустя пару секунд сам же сердито ответил на свой вопрос. «А, ну да, потому что Шлёпик рассказал ей об этом. Так, может, спросим Шлёпика, что он сам на этот счёт думает?» «Я думаю, — начал было я, — но щенок меня перебил. «И что мы скажем маме? Привет, а твою собаку мы отдали? Что мы ей скажем, уже без разницы. Короче, обсуждать тут нечего. Всё, вопрос закрыт». «Да». Вопрос и впрямь был закрыт. Щинок мрачней тучи развернулся и сев в машину укатил. Меня привязали на пороге собственного дома. Сучка вошла внутрь и захлопнула дверь. Я улёкся на подстриженную траву, силился сохранить то немногое, что осталось у меня от достоинства. Расширившимися ноздрями втягивал я воздух. Несмотря на запертую дверь и белые стены там, внутри, я был дома. где от кустов пахнет моей мочой. А вот чего я не учуял, так это запаха фрукт-торкельсона. Ее отсутствие было для меня загадкой, возможно, самой великой загадкой за всю мою жизнь. Загадкой, наполнявшей каждый миг тревогой, похожей на прежде неведомый, но тем не менее пугающий запах. Наступил вечер. И щенок, куда бы он там ни ездил, вернулся. Он приехал в той же машине, на которой забирал меня из тюрьмы. в той же, в которой мы с ним вечность назад ездили на охоту. Вы только представьте, когда машина остановилась у дома, я несказанно обрадовался. А что, если эту жизнь тоже можно любить? Что мне еще остается делать, если Фрут Торкельсен не будет? Сесть и ждать смерти, как она? Или идти дальше, пока конец сам с собой не придет? Идти дальше, хотя тело устало, ноги онемели, и больше всего на свете хочется со всем покончить? И играч щенок не захотел. Он зашёл в дом с белыми стенами, раскользнул внутрь и хлопнул дверью, не бросив в мою сторону даже хорошая собачка. Да. Вот так всё быстро меняется. А я почти позабыл об этом. Я принюхался. В его запахе появились какие-то новые нотки, которых перед отъездом там не было. Это был запах другой женщины. Не сучки. Ко всему прочему, она ещё и беременна. Бог знает, где щенок зацепил этот аромат. Не успев толком уйти, щенок вновь появился из-за двери. Он быстро прошагал к машине, покопался в багажнике и вернулся. Наконец-то он и обо мне вспомнил. Да-да. Не проронив ни слова, щенок избавил меня от дурацкой верёвки. Теперь я не привязан и свободен, но по-прежнему сбит с толку. Сейчас, когда щенок перестал вести себя как вожак, самое разумное следовать за ним. Его нежелание меня замечать угнетает меня всё сильнее. Наверное, щенок повзрослел. Наконец-то, сказала бы Фрутор Килсон. Вот только прямо сейчас её тут нет.